Тайное сродство Пантеистический мадригал Давно две мраморных громады Из них воздвигнут был фронтон, Под небом пламенной Эллады лилеяли свой белый сон. Мечтая межподводных лилий, Что Афродита все жива, Два перла в бездне говорили Друг другу странные слова. Среди садов генералифа, Где бьют фонтаны с высоты, Две розы при дворе калифа Сплели между собой цветы. В над куполами С ногами красными, как кровь, Два голубя спустились сами, Чтоб вечной стала их любовь. Голубка, мрамор, перл и розы Все погибают в свой черед, Перл тает, губят цвет морозы, Смерть птицам, мрамор упадет, И, расставаясь, Каждый атом ложится в бездну вещества, Посевом царственно богатым для форм творений божества. Но в превращениях незаметных, Прекрасной плотью белый прах, А роза краской губ приветных в иных, Становятся телах. Голубки Снова бьют крылами В сердцах Познавших миру тех И перлы, Ставшие зубами, Веселый Освещают смех. Здесь зарождение Тех симпатий, Чей пыл и нежен, И остер, Чтоб души Чутки к благодати друг в друге встретили сестер. Покорный сладким ароматом, зовущим краскам и лучам, Все к атому стремится атом, как жадная пчела к цветам. И вспоминаются мечтания там на фронтоне или в волнах, Давно увядшие признания Перед фронтонами в садах, Над куполами белой птицы, И взмахи крыльев, И любовь, И вот покорные частицы друг друга. Ищут, любят Вновь. Любовь Как прежде стала Бурной. В тумане Прошлое встает И на губах Цветок пурпурный Себя как прежде Узнает. В зубах отливом Перламутра сияют Перлы вечно теж И кожа девушек В час утром Утро старинный мрамор, юм и свеж, голубка вновь находит голос страдания эхо своего, и, как бы сердце не боролось, пришелец победит его, вы! Странных полное предвестий. Какой фронтон, какой поток, сад Ильсобор собор Нас знали вместе голубку, мрамор, перл, цветок.